Глава двадцать пятая. Кентаврам в гости на следующий день мы шли всей группой. Вылеченные однокурсники угрюмо косились в мою сторону и явно придумывали план мести. Сомневаюсь, что они поверили бы в непреднамеренность случившегося вчера. Я на рожон не лезла, плелась позади всех и делала вид, что мне очень-очень жаль. Кентавры жили в небольшой рощице, плотно примыкавшей к ограде Академии. Двенадцать особей, включая же ребят. Они ни с кем не контактировали и старались как можно меньше общаться с адептами. Вернее, не так. Адептов кентавры терпеть не могли. Причем неважно, на каком ты курсе и какая у тебя специализация. Ты учишься в академии, и это достаточная причина для ненависти. Понятия не имею, кто и когда успел насолить кентаврам. но они отличались редкой злопамятностью. И потому адептам официально не рекомендовали подходить к той рощице без сопровождения преподавателя. Мало ли, что и с кем может произойти. Благодаря магическим амулетам, существенно сокращавшим дорогу, мы довольно быстро добрались до места назначения. «Встать полукругом!» – приказал Аргашес. Мы рассредоточились по периметру, как сказали бы на земле, вытянувшись струем на поляне перед рощицей. Аргышес... Достал из кармана темно-зеленый амулет в виде дудочки, приложил к губам, посвистел. Какое-то время ничего не происходило. Затем послышался топот копыт. Он приближался с каждой секундой, и скоро на поляну вылетели два кентавра: один постарше, другой помоложе. Опять! Скривился молодой симпатичный мускулистый брюнет, и его темно-каштановый хвост забил поляшком, выдавая недовольство и раздражительность. Мы вам кто тут, что вы нас дергаете? Или у нас своей жизни нет? И нам так нравится сюда бегать по вашему зову?» Старший кентавр молчал, давая выговориться сородичу. Аргышес тоже не произнесел ни слова. Мы стояли и смотрели, как неистовый молодой кентавр, и даже не пытались переговариваться. Понимали, что разозлим этого психа еще сильнее. «Как же вы все достали!» Яростно выдал молодой кентавр и внезапно бросился в мою сторону. Вряд ли у него были добрые намерения. По крайней мере, лицо точно было искажено, далеко не в улыбке. Я растерялась, стояла, смотрела, как на меня несется эта туша, и понятия не имела, что делать дальше. Но ничего и не пришлось делать. Кентавр внезапно налетел на что-то, похожее на стену. С разбега врезался в нее лбом, вскрикнул от боли и упал на траву набок. «Аргышес, чтоб тебя!» — рыкнул старший кентавр. «Кого ты сюда привёл?» «Адептку», — пожал плечами наш препод. «С магической защитой от всяких идиотов». «А что, Рур, ты что-то имеешь против?» Брань в ответ впечатлила даже наших орков с троллями. Они точно так выражаться не умели. От кентавров мы ушли довольно быстро, как только молодой пришёл в себя, то есть через несколько минут. Больше на нас никто не летел. Никто нас не оскорблял. Да и вообще, оба кентавра предпочли сделать вид, что с нами никогда не были знакомы. И нас, надо сказать, такая позиция вполне устраивала. Мы тоже не хотели знакомиться с этими бешеными полулюдьми. Аргашес не стал настаивать на пересдаче, посчитал, что общение с кентаврами прошло, в общем, успешно. И за это мы ему были очень благодарны. Следующей парой была некромантия. На этот раз наш препод Оркас Лортон Гошес не улыбался. Нет, он смотрел на нас всех якобы спокойным взглядом, который мгновенно становился напряженным, и едва Оркас натыкался на меня. Я могла только предположить, что после неудачного занятия на кладбище у препода состоялся не совсем спокойный разговор с ректором. А вот о чем они говорили и говорили ли вообще, или ректор просто отчитывал Оркаса, так же, как недавно меня? На эти вопросы я ответить не могла. Да и не нужно было. Главное, что сегодня не ожидалось никаких ужастиков типа «Счасов». «Садитесь, адепты», — махнул рукой Оркас. И мы послушно заняли свои места. «Сегодня мы с вами разберем один из вопросов, который год за годом выносится на экзамен. Лабиринт смерти. Кто знает, что это?» «Мы не знали. Да и, если честно, знать особо не желали». Само название не внушало оптимизма. — Плохо, адепты. Просто отвратительно. — поморщился Оркас. — Никогда еще у меня не было настолько слабой группы. Остальные хотя бы слышали о лабиринте. — Ладно, что есть, то есть. Итак, лабиринт смерти. Глубоко в сердце таинственного острова Лартанша, расположенного в Астарском океане, существует лабиринт смерти. — Да, адепт Канария, именно так. Оба слова с большой буквы. Что он собой представляет? Это запутанный, испещренный ходами огромный лабиринт с мрачной атмосферой. Не нужно вздрагивать адепт Картаса. Никто вас туда прямо сейчас не отправляет. Но знания еще никому не мешали. Поэтому записывайте. Сам лабиринт представляет собой гигантскую конструкцию, состоящую из сотен комнат и коридоров, большинство из которых приводит в тупик. Архитектура лабиринта строится на взаимовлиянии происхождения, ловушек и символов, которые нужно уметь считывать. Неведомая сила регулирует ход его существования, размещая указатели, которые частенько помогают, но никогда не являются полным решением той или иной загадки. Случайно отворив одну из множества дверей, путник может оказаться в темной камере, в которой увидят тех, кто погиб там до него а может очутиться в подвале, из которого никогда больше не найдет выход. Лабиринт нельзя пройти полностью. Никому, даже самому могущественному магу, не удавалось это сделать. Тот, кто попадет в него, обречен на гибель в любом из мест лабиринта. Мы старательно записывали все сказанное. Я лично глубоко сомневалась, что когда-нибудь окажусь в столь чудном месте. Но экзамен... Экзамен-то я должна была сдать и желательно с максимально возможным в моем случае баллом. А потому в данную секунду корпела над конспектом, стараясь не упустить ни единого слова.